Глава 33. В общем, приглашение на обед мы не дождались и от Элизы. Мы уже стояли в дверях, когда Элиза, видимо, поняла, что повела себя невежливо и позвала Эльзу. «Пойдем-ка с тетей». Они ушли в комнату. За пару минут, что их не было, ДД вся извелась, цепилась мне в руку и не отпускала. Эльза вернулась серьезно, но довольна. Не успели мы выйти на лестничную клетку, как Элиза поспешила закрыть за нами дверь». как будто лишние минуты, не желала с нами находиться. Только на улице Эльза показала нам секретный подарок от тети — 20 тысяч лир. Элиза подарила ей деньги. В детстве родственники чуть богаче нас часто делали так же. Деньги тогда дарили детям для виду. На самом деле все понимали, что мы тут же отдадим их матери, чтобы семья хоть как-то сводила концы с концами. Элиза тоже дала деньги не столько Эльзе, сколько мне, но цель у нее была другая. Этими двадцатью тысячами лир, которых хватило бы на покупку трех дорогих книг. Она хотела доказать мне, что Марчелло любит ее, и что они живут в достатке. Девочки начали драться, а я хеле успокоила. Эльзу пришлось допрашивать с пристрастием, чтобы выбить из нее признание, что тетя велела поделить деньги. Десять тысяч ей десять дд. Они все еще ругались и дергали друг друга за волосы, когда я услышал, как меня окликнули по имени. Это была Кармен. Из-за холодного приема у сестры и детской ссоры я совсем забыла обойти заправку стороной. Теперь Кармен приветливо махала мне рукой. Черные кудрявые волосы, широкое лицо, форменная голубая рубашка. Сбежать не удалось. Кармен закрыла заправку и потащила нас к себе обедать. Вскоре пришел ее муж, которого я раньше никогда не видела. Оказалось, он ходил в школу за детьми. У них было два мальчика, старший ровесник Эльза и второй на год младше. Роберто оказался очень славным. Он с помощью сыновей накрыл на стол, а после обеда сам убрал и вымыл посуду. Я впервые встретила среди своих ровесников такую дружную пару. Сразу было видно, что они счастливы вместе. Наконец я почувствовала, что мне здесь рады. Девочкам тоже все нравилось. Они с аппетитом поели и пошли играть с мальчишками, присматривая за ними, как за маленькими. За пару часов покоя я воспрянула духом. Потом Роберто побежал открывать заправку, и мы с Кармен остались одни. Она вела себя очень тактично, не упоминала о Нину, не спрашивала, из-за него ли я переехала в Неаполь или нет, живу ли я с ним. Хотя ей, разумеется, было любопытно. Вместо этого она рассказывала о муже, о том, какой он прекрасный работник и семьянин. «Знаешь ли, ну, — говорила она, — среди всей этой боли он и дети — единственное мое утешение». Тут она снова погрузилась в воспоминания об ужасной истории с отцом, страданиях и смерти матери, временах, когда работала в колбасной Стефана Карачи, пока Ада не заняла место Лилы и не стала над ней издеваться. Мы немного посмеялись над ее романом с Энсу. Ох и глупые мы были, Лину! А поскольку она не упомянула ни разу, пришлось самой спросить. Вместо ответа она уставилась в пол, покачала головой, а потом неожиданно заговорила о другом. «Пойду позвоню Лине». Вдруг вспомнила она, «А то, если узнает, что мы встретились, а я ей не сказала, больше разговаривать со мной не будет». «Да ладно тебе, зачем человека от работы отвлекать?» она теперь сама себе хозяйка, отвлекается, когда хочет». Я не хотела пускать ее к телефону и, надеясь отвлечь, спросила осторожно, что происходит между Лилой и братьями Салар. Она замялась, сказала, что ничего толком не знает, и пошла звонить». Я слышала, как она докладывает, что мы с девочками у нее в гостях. «Лила так обрадовалась! Сейчас придет!» — объявила Кармен. Я разнервничалась. С каждой минуты мое волнение нарастало, но мне все равно было хорошо сидеть в этой уютной квартире, ловя доносящиеся из-за стенки детские голоса. Позвонили в дверь. Кармен пошла открывать, и из коридора раздался голос Лилы.